Флот 1715 года. 100 миллионов долларов на дне морском. Одна из наиболее громких историй с затонувшими сокровищами связана с гибелью испанского серебряного флота 1715 года. Началась эта история в 1714 году. Только-только завершилась многолетняя война за испанское наследство. Согласно условиям Утрехтовского мирного договора, королем Испании был признан Филипп V Бурбон, внук французского короля Людовика XIV. Однако наследство новому монарху досталось тяжелейшее, экономика страны лежала в руинах. В течение всего военного периода оказалось невозможным обеспечивать устойчивые поставки сокровищ из Нового Света, чтобы возместить долги Испании, и ситуация становилась все более и более отчаянной. В том же 1714 году Филипп V задумал жениться. Его избранницей стала Елизавета Форнезе, герцогиня Пармская. Однако для королевской свадьбы требовались немалые деньги, а их в опустевшей испанской казне не было совсем. В этих условиях прибытие драгоценного груза из Америки стало ожидаться подобно манне небесной. В тот злосчастный 1715 год все начиналось как всегда. Из Севильи и Кадиса к берегам Нового Света отправились два отдельных флота. Казначейский, он же Золотой, и флот Новой Испании, Серебряный. Золотым флотом командовал адмирал Дон Антонио и Исубиса. Он направлялся в Картахену, где галеонам предстояло принять на борт золото из рудников Перу и Колумбии, изумруды со знаменитых колумбийских копий Мусо. Тем временем Серебряный флот под командой адмирала Дона Хуана Эстебана Убили взял курс на мексиканский порт Веракрус, где ему предстояло загрузиться в серебряными и золотыми слитками из шахт Мексики и дорогими восточными товарами, доставленными с Филиппин-Вакапулько, включая шелка, слоновую кость и китайский фарфор. Затем оба флота должны были встретиться в Гаване, а оттуда единым строем отправиться назад, к берегам Испании. Армада золотых галеонов пришла в Гавану первой, в то время как Серебряный флот вынужден был задержаться в Верокрусе, ожидая прибытия каравана «Мулов» с грузами из Акапулька. Наконец, в первую неделю мая корабли Хуана и Эстабана убили, появились на рейде Гаваны. Частные торговцы буквально осаждали капитанов испанских кораблей. Используя все доступные им меры, включая взятки, они стремились во что бы то ни стало воспользоваться приходом долгожданной эскадры и погрузить свои товары на корабли не остался в стороне и губернатор Гаваны. Доставить свой собственный груз в Испанию он поручил Антуану Дару, капитану французского военного корабля «Грифон», входившего в состав эскадры адмирала убили Выход объединенного флота в море был отсрочен в последнюю минуту приказом Филиппа V. В Гавану должны были доставить драгоценности, предназначавшиеся в качестве подарков для герцогини Пармской. Но ну вот, наконец, восемь сундуков с золотом, серебром и драгоценными камнями погружены на флагманский корабль адмирала Убильи. 24 июля флот оставил Гавану и при спокойном море и устойчивом ветре двинулся к берегам Испании. К полудню 29 июля испанские корабли оказались в полосе мертвого штиля. Ветер стих, и даже морские птицы куда-то исчезли. Эта зловещая тишина не сулила морякам ничего хорошего. А на следующий день началось. В этот день многим показалось, что солнце так и не взошло. На море царил мрак, густые черные тучи закрыли горизонт. К полудню всем судам был отдан приказ лечь в дрейф. Видимость стала настолько плохой, что пришлось зажечь кормовые огни. Поднялся сильный ветер. И к вечеру его скорость достигла ста узлов. Завывание ветра перекрывал лишь грохот волн, обрушивавшихся на рифы Флориды. На некоторых кораблях испуганные люди уже начали готовить к спуску спасательные шлюпки. Тем временем капитан Антуан Дар, вполне уверенный в своем корабле и немало не опасаясь пиратов и англичан, отделился от остальной части флота и взял курс на восток. У берегов Флориды, между тем, бушевал сильнейший шторм. К рассвету 31 июля грифон оставался единственным кораблем, уцелевшим от всей эскадры адмирала Убилии. 11 судов затонуло той ночью. Из 2500 моряков погибло почти половина. Обломки кораблей и мертвые тела были рассеяны вдоль восточного побережья Флориды более чем на 30 миль. Два уцелевших испанских моряка на спасательной шлюпке сумели пройти 120 миль, отделявших место катастрофы от ближайшего населенного пункта – форт Августин. И отсюда, на поиски спасшихся членов команды, было немедленно отправлено спасательное судно. Одновременно, как только море утихло, испанцы предприняли первые попытки отыскать хотя бы часть погибших сокровищ. Эти поиски продолжались И в последующие месяцы испанцы согнали на берег местных индейцев и под угрозой смерти заставляли их, привязав к ногам тяжелый камень, нырять костовом лежавших на дне галеонов. Однако постоянные нападения акулы-барракут под водой, пиратов на воде и индейцев на суше в итоге вынудили спасателей отказаться от всех надежд на возвращение сокровища. Спустя четыре года поиски были прекращены. Правда, они оказались не напрасными. Согласно документам, хранящимся в Генеральном архиве Индии в Севилье, приблизительно 30% драгоценного груза все-таки удалось поднять наверх. В 1963 году Кип Вагнер, в прошлом строителя, в будущем друг и компаньон прославленного Мэла Фишера, нашел на песчаном берегу Флориды испанскую серебряную монету. Не особенно надеясь на успех, едва ли можно что-то установить по единственной монете, Вагнер послал запрос в Генеральный архив. Каково же было его удивление, когда из Севильи пришел объемистый пакет с копиями документов и старинных карт. Из них явствовало, что монета оказалась на берегу Флориды совсем не случайно. В 1715 году Именно в этом районе во время страшного шторма затонули 10 из 11 судов Серебряного флота Адмирала Убили. Причем после 1719 года больше никто не предпринимал попыток достать лежавшие на дне сокровища. Кип Вагнер собрал группу охотников за сокровищами, раздобыл деньги для покупки необходимого снаряжения и отправился на побережье Флориды. На дне океана и в песке на берегу кладоискателям удалось обнаружить свыше 60 тысяч серебряных и золотых монет, а также другие ценности, включая золотой свисток в виде дракона вместе с золотой цепью, принадлежавшей погибшему адмиралу убилье. 42 диска из сплава золота, серебра и платины весом от 40 до 105 фунтов. Часть дорогого серебряного сервиза, нагрудные кресты из благородных металлов и многое другое. Общая стоимость драгоценностей, поднятых со дна морского, составила около миллиона долларов. Однако это была лишь маленькая талика сокровищ флота 1715 года. Их поиски продолжаются по сей день, и практически ежегодно этот подводный клондайк одаряет искателей новыми находками.